Глава 12 Милана. «Ты чего это?» С опаской смотрит Кен на заранее приготовленные мною таблетки успокоительного. «Я говорила, что ужасно боюсь летать», – спрашиваю как бы между прочим. «Рассказывать о своей прошлой истерике на борту я, конечно же, не собираюсь. Не хватало мне только очередных слов о том, что я не в себе и так далее и тому подобное. Зануда». «Ну, конечно», – закатывает глаза Саид. Чего и стоило ожидать? Зачем ты тогда уселась у окна? Затем, что хочу все контролировать. Как маленькому несмышленышу объясняю ему я. Не хочу тебя разочаровывать, но контролирует все пилот. Ой, хватит уже умничать. Злюсь я. А вернее, боюсь. Мы ведь совсем скоро взлетим. Быстро закидываю в рот три таблетки успокоительного, которые выпускаются без рецепта. «Наградил же бог женой!» – качает головой Кен. «И чем тебе помогут эти таблетки?» «Тем, что я весь полет буду спокойной, а, возможно, даже посплю. Снимаю я обувь и устраиваюсь поудобнее, надеясь, что действительно смогу заснуть. Ведь так намного легче пережить все это. Одна мысль о том, что мы летим высоко в небе, подобно птицам? Нет, не думать. А чем мы займемся?» Не будем же две недели валяться у бассейна. Пытаюсь я отвлечься. «Можем заказать яхту», – на удивление мирно отвечает Кен. «Воды, я надеюсь, ты не боишься?» «Нет, плавать я умею, а вот летать нет». Чувствуя внезапную расслабленность во всем теле, отвечаю я. «Яхта – это хорошо». «Милана, вставай», – трясет меня Кен. «Вот опять он меня будет. Ну что за ужасная привычка лишать меня сна?» «Самолет уже опустел!» «А? Что?» Открываю я глаза, чтобы тут же закрыть их снова. В голове полная вата, но Саид безжалостен. Он бесцеремонно хватает меня за плечи и дергает с сиденья. «Я тебя сейчас стукну. Мало того, что проспала на мне весь полет, так еще и задерживаешь всех!» Продолжает рычать Кен. «И, если честно, в этом конкретном случае я не могу его винить». Кажется, я действительно переборщила с таблетками. «Я такая вялая, Саид!» Мямлю с трудом, потому что вроде и проснулась, а тело все еще спит и не хочет просыпаться. «Твою ж! Неужели траванулась этими таблетками?» Рычит он, с трудом поднимая меня и таща на себе по проходу. «Сейчас сойдем с самолета и покажу тебя врачу!» Вроде помягче, говорит он. «Я так странно себя чувствую!» Даже не замечаю, как ноги передвигаются, словно сами по себе. Но мы с Саидом как-то выходим из самолета, и он действительно находит в этом аэропорту врача. Но к тому времени мой мозг функционирует получше, хотя тело и отстает. В машине я снова засыпаю, а проснувшись, в панике, сажусь и оглядываюсь кругом, потому что вокруг полная темнота. Саид! Дрожащим от страха голосом ощупываю пространство вокруг себя – и, наткнувшись на тело рядом, вскрикиваю от удивления. «Черт, ну что опять?» – слышится рядом сонный голос моего мужа, и до меня доходит, что мы лежим на кровати, а темно вокруг, потому что сейчас, скорее всего, ночь. «Саид, я ничего не вижу!» – говорю плаксивым голосом, хотя и не планировала расклеиваться. «Почему так темно?» Мне реально жутко, потому что обычно даже ночью идет свет с улицы из окон. Но то помещение, где мы находимся, просто чернильно-черное, без единого просвета. Рядом раздается тяжелый вздох, а потом комнату заливает свет от прикроватного бра, которое включил этот Сони. Очухалась, смотрит на меня щурясь Кен. Очень вовремя, блин. Мы уже в отеле? Удивленно оглядываюсь я кругом. «Мы находимся в очень стильной и красивой спальне. Я такие только в интернете видела. А темно было потому, что окна закрыты плотными жалюзи от пола до потолка. А ты не помнишь, как мы сюда добирались?» – хмурится Саид. «Нет, не помню. Я переборщила с успокоительными, да?» «Да», – резко отвечает он. «О чем ты вообще думала? Если продают без рецепта, то можно принимать, сколько вздумается?» Какая безответственность. Скажи спасибо, что обошлось без промывания желудка. Но это же легкие, успокоительные, я их и раньше пила. Пытаюсь оправдаться, недовольная тем, что меня отчитывают как ребенка. Но нормальную дозу, да? Боже, Милана, ну как ты не понимаешь? Больше так не делай, поняла? Я же не больная, урок усвоен. Надувая губы, потому что он достал уже строить из себя начальника в любой ситуации. Саид смотрит на меня усталым взглядом и ложится обратно на свою подушку. «Как ты себя чувствуешь?» – спрашивает он. «Немного вялый, но, в общем-то, нормально. Прислушиваюсь к своим ощущениям. Только пить очень хочется. В гостиной есть мини-бар. Если не собираешься снова ложиться, то будь добра, не шуми. Я очень устал». «Тут есть и гостиная?» – оглядываюсь я, но в этой спальне нет другой зоны, Зато есть дверь. Неужели номер двухкомнатный? Да сколько же денег он стоит? Судя по интерьеру, отель просто дорогущий. Да, это люкс. Твою сумку я оставил на диване, телефон тоже в ней. Буди меня только, если тебе станет плохо, поняла? Я хочу выспаться. Хорошо, спи, вставая с кровати, говорю я. Спасибо, Саид. Все-таки он позаботился обо мне, хоть и прочитал потом нотацию. Не за что, бурчит он, тенясь к бра, и я бегом несусь к двери, пока комнату снова не охватила темнота. И зачем он только опустил жалюзи? К счастью, я успеваю выйти из спальни до того, как гаснет свет. Чувствую себя выспавшейся и знаю, что уже не усну. Нахожу свою сумку и беру телефон, в котором накопилась куча сообщений от сестры, мамы и Лилы. Быстро отвечаю всем, что безумно устала с дороги и вырубилась, чтобы не переживали. И решаю просто поваляться на диване, копаясь в соцсетях. Жаль, конечно, что Кен спит и багаж не разобрать. Ну что уж теперь, придется терпеть до утра. Не в силах усидеть на месте, вскакиваю с дивана. «Поверить не могу, что я в Дубае!» Пританцовываю я, с трудом сдерживая виск радости. И одна, одна, одна, одна. Что ты там шумишь? Ой, накрывая я губы ладошкой, неужели все-таки взвизгнула? Ну и ладно, главное, что я одна, без родителей, полетела на отдых. А что до мужа? Ну, он же тоже молодой, и хотя тот еще зануда на работе, но на отдыхе-то должен вести себя, как и все нормальные люди. «Вот мы развлечемся. У меня столько планов. Уверена, он будет только рад отпустить меня на все четыре стороны. На завтрак пойдем вместе, а дальше разделимся». Выходя из ванны в своем хлопковом розовеньком платье по колено, перехваченным на талии белым ремешком, говорю я. «И что же ты будешь делать без меня?» – встает с кресла Кен. «Выглядит мой немуж, должна признать, просто потрясающе». Голубые джинсы и легкая рубашка из льна, которая подчеркивает ширину его плеч, невероятно ему идут, а влажные, зачесанные назад волосы делают похожим на киногероя. И Чего это я так цеплялась к его внешности? Няшка же, если бы еще умел держать рот закрытым. Погуляю, разведаю обстановку, поплаваю. Да кучу всего, чуть ли не подпрыгивая на месте от предвкушения, выдаю я. «Только не утони! Не хотелось бы объяснять людям потерю жены в медовый месяц!» Полушутливо говорит Саид, закрывая за нами дверь, когда мы выходим из номера. «И держи свой ключ!» – тянет он мне пластиковую ключ-карту. «Спасибо!» – благодарю его, направляясь к лифтам и осматривая все вокруг. «Страшно даже представить, сколько Аслан выложил за наш отдых! Отель просто роскошный! Меня даже коридор впечатляет!» Что и говорить о номере. Спустившись вниз, мы выходим на улицу, где располагаются рестораны с накрытыми под навесами столами. Еды здесь столько, что нам понадобилось бы пару часов лишь на то, чтобы осмотреть все, что есть у них в ассортименте. Обожаю шведский стол. Хочу фрукты и омлет. Говорю я, оглядывая толпу снующих в разные стороны людей. Я тоже. Пойдем вместе, а то потеряемся кивает Саид на удивление смиренно. «Мы берем поднос и идем набирать себе еду. Кен берет черный кофе, а я свежий фреш, морщась при взгляде на его выбор». «Может, именно из-за него такой бука?» «Не могу удержаться от комментария. Кто будет милым, если начинать утро с горького кофе?» «Обхохочешься просто!» Тянется он за тостом, кладя один и на мою тарелку. «Хм, мило. Хочу пирожное». Заметив на подносе подходящего мужчины кондитерское искусство в виде маленького желтого цыпленка, заявляю я. «Ладно, найдем». Снова удивляет не муж тем, что не спорит. «И сосиску». Пытаюсь добиться нужной мне реакции. «Да, я бы тоже не отказался. Гриль там, идем». Лишь кивает он в нужном нам направлении. В итоге мы возвращаемся к столу с набитыми тарелками, ведь я специально требовала все, что видела на подносах других отдыхающих, пытаясь вывести Кена из себя. Но он, как послушная марионетка, соглашался на все. «Ммм, как же вкусно! Этот омлет просто тает во рту!» Прикрываю я глаза от наслаждения. Откусываю свой тост, отправляю в рот кусочек сосиски и запиваю ананасовым фрешем. И вот, тогда-то и замечаю – что ни муж мой не ест, он даже не притронулся к еде. Что? Настороженно спрашиваю я. Неужто сейчас начнет высказывать мне за то, что не веду себя, как приличная серая мышь? У меня что-то на лице, хмурюсь, когда понимаю, что он не спешит мне отвечать, все с тем же задумчивым видом, пялись как на восьмое чудо света. Если пытаешься отбить мне аппетит, не старайся. Начинаю я нервно болтать. Все настолько вкусно, что я даже не буду думать о том, сколько наберу веса после нашего отдыха. Минимум пять лишних килограммов мне обеспечены. Странно, что ты вообще в дверь влезаешь с такой любовью к еде. Наконец отмирает он и делает глоток своего кофе. Хочешь сказать, что я обжора? Нет, я... А если и хочешь, мне все равно. Я слишком люблю еду, чтобы от нее отказываться. И мне за это не стыдно. Отмахиваюсь я от него, отрезая очередной кусочек омлета и отправляя его в рот. Вкуснотище! «Рад, что ты не позволяешь мнению других влиять на свои решения», – иронизирует он. «Я даже перестаю жевать от недоумения, потому что речь сейчас явно не о моей любви к вкусняшкам». «О чем это ты?» «Да так, в общем, ты ешь. Не позволяй мне отрывать тебя от этой горы еды. Лучше скажи, взяла ли ты с собой телефон?» — Будь на связи, когда я позвоню. Город незнакомый, и тебе лучше не ехать никуда без меня. Если хочешь побыть одна, то погуляй в бутиках при отеле или на этой же улице. Не езжай никуда. Вечером пойдем смотреть на фонтаны. — Я не беспомощный ребенок, чтобы меня пасти, — оскорбляюсь я. — К тому же не в первый раз в другой стране. — Тем не менее, конкретно в этом городе ты впервые, Милана, — спокойно возражает он хотя первые несколько дней нам лучше держаться вместе. А как ты немного освоишься, то я отпущу тебя гулять одну. Уф, зануда, вот всегда с тобой так. Раздражаюсь я. А потом понимаю, что действую, как обычно, забыв о своей цели. А цель какая? Сделать из кена нормального мужа. Нам же надо сближаться и знакомиться на более личном уровне для этого. Так что совместное времяпривождение только поможет. Зато я не попадаю в неприятности на каждом шагу. Ты преувеличиваешь. Ни в какие неприятности я не попадаю. А вообще, так и быть, Саид. Будем с тобой вместе гулять, ты прав. Только я хочу посетить все интересные места в городе, ладно? А то не вечно же по одним бутикам и торговым центрам гулять. Я тут целый список составила, так что планы у меня грандиозные. Посмотрим, какие из них нам удастся осуществить. Неожиданно улыбается он. Вот что значит пальсить мужчине. Один раз согласилась с ним и сказала, что он прав, а Кен растаял. Эх, милка, начинаешь находить подход к этому Саиду Асхабовичу.